Глава 3. Фестиваль искусствами часами звезд. Второй раунд. За более чем полувековую историю фестиваля сложилась традиция, что в один день проходит только один раунд. Но сегодня все изменилось. Управляющий комитет утрамбовал график и поставил начало второго раунда в 9 часов утра, а третьего – в 6 вечера. Казалось бы, разрыв большой – отдохнуть успеется, но по факту все было иначе. Очевидно, это решение породило волну недоумения и протестов как от самих участников, победивших во вчерашних матчах, так и от их помощников, зрителей, забронировавших места на последний день и торговых компаний. Тем не менее, комитет упорно молчал и не называл внятных причин произошедшего. День начался с суматохи. Ики и его друзья узнали правду утром, когда закончились поединки в Блоке А, ознаменовавшиеся победами императора ураганного меча Омы Кураганы и бронегризли Каги. «Наконец-то я вас нашла! Привет всем!» – закричала Кагами Кусакабы, член клуба журналистики Академии Хагун, и подбежала к ним. «О, Кагамин! Здравствуй, Кусакабы-сан!» «Ребята?» Торжественно начала Кагами. «Поздравляю вас с победой в первом раунде! Это настоящая сенсация! Впервые за историю существования Хагуна все наши представители прошли во второй раунд. Это огромное достижение! Извините, я хотела еще вчера вас поздравить, но так заработалось с документами, которые надо было отослать в Академию, что закончила лишь утром». «И при этом у тебя сна не в одном глазу!» – усмехнулся Наги. Девушка гордо выпятила большую грудь. «Естественно! Грош цена репортеру, который останется без задних ног после бессонной ночи. А вот, послушайте, я придумала шикарный заголовок. Все представители Хагуна ворвались во второй раунд. Классно, а?» «Я так рада, что совершенно не чувствую усталости!» Ореки-сенсей сказала, что наши в Академии пировали всю ночь и напились до потери пульса. «Как хорошо, что они совершеннолетние, а то их ждала бы выволочка!» «Ха-ха, это точно! Ну да ладно! Вчера народ чуть с катушек не слетел, особенно из-за стеллы тян!» «Вы знаете, какой телерейтинг был у ее матча?» 82! «Такого не было даже на финале А-лиги КОК! Теперь нам даже Кахаку не нужен!» «Кахаку у Тагасен» — песенный турнир красных и белых, ежегодное предновогоднее музыкальное шоу в Японии. Словесный поток прервался. Стоявшая у перил Стелла съежилась и застонала. стелла Тянь, Чего киснешь? Что-то случилось? Наступили эти дни?» Бестактно спросила Кагами. Наги ударил ее по голове и ответил. «Она чувствует вину из-за своей победы в блоке Б, ведь теперь Икки придется выйти на арену дважды за день». «А, вот оно что! Ну да, Сэмпай теперь в глубоком минусе из-за своей способности!» Оба благородных искусства Икки иссушали его магические запасы до нуля. На восстановление требовалось около суток. Его разом лишили большинства стратегических приемов. Я уже говорил, чтобы не парилась. Ни одному мне два боя подряд проводить. Да и предугадать такой поворот событий было нереально. С одной стороны, Федерация заключила контракт со владельцем стадиона и составила график охраны. С другой, внезапно уменьшила количество дней. Это не просто необычно а очень странно. Ни для кого не секрет, что фестиваль давно переквалифицировался в развлекательное шоу. А в любом шоу есть свои бизнес-схемы, которые сейчас рухнули в тартарары. Короче говоря, винить во всем Стеллу было чересчур несправедливо. Ики больше сокрушался, что она так легко повелась на заверение Сары и предала его. «Кусакабе-сан, я же знаю, что у тебя есть свои люди в СМИ. Ты наверняка что-то знаешь. Почему комитет вынес такое решение?» Спросила Сидзуку. ну, так, есть-то они есть», неопределенно протянула Кагами и искоса взглянула на Стеллу, которая превратилась в увлажнитель воздуха слезами. «Как-то не хочется добивать Стеллу-тян». «А что?» «Так это из-за меня! Это я во всем виновата!» Принцесса мгновенно побледнела и подскочила к ней. Кагами тут же замотала головой. «Не-не-не! Я этого не говорила! Ты нисколько не виновата! Это, ну, все из-за взрослых и их денег, а ты просто решающий фактор!» «Кагами-сан, хватит увиливать! Ты только разжигаешь любопытство!» «Рассказывай!» – попросил Икки. «Так-то это секрет», вздохнула девушка, но запираться не стала. Как известно, фестиваль проводится среди учеников, поэтому открытая торговля здесь запрещена. Однако бои между блейзерами стоят немало. Это и аренда стадиона, и ремонтная бригада, и безопасность зрителей, и регулировка движения, и зарплата комитету, и так далее, и тому подобное. Без больших сумм, Шестерни механизма вращаться не будут. В то же время денег от продажи билетов и рекламы не хватает. Поэтому японское отделение, оно же организатор, устраивает торги за права вещания и вырученные деньги пускает в дело. Вообще говоря, турнир юных талантов, на плечах которых лежит будущее страны, крутить по телевизору нельзя. Но тут в игру вступает штаб федерации. Верхушке очень не нравится, когда правительство вмешивается в обучение рыцарей. Вот оно и запрещает всякие субсидии. Казалось бы, все, тупик. Но в этот момент на сцене появляются те, кто намного круче организатора. Спонсоры. В точку. Из-за них управляющий комитет изжал график. Вчера спонсоры переполошились и закидали их жалобами типа... «Мы не договаривались, что блок «Б» останется без второго и третьих раундов. Это нарушение договора!» «Да ну! Бред! А как же человеческий фактор? Люди без того, бывает, отказываются от участия!» Недоуменно возразил Наги. Кагами кивнула. «Ага! Обычно управляющий комитет при поддержке японского отделения оставляет такие жалобы без внимания». Да и спонсоры кусают локти, но терпят. Но в этом году обстоятельства иные. Иные? Да, я уже говорила, что права на вещание выставляют на торги, однако... И я сейчас открою вам строжайший секрет. На самом деле, центральные станции заключили тайное соглашение и выстроили очередность показа. Штаб, кстати, против. То есть широковещание идет на равных правах, И стоимость контракта практически не меняется. Последние 10 лет она держится на уровне 5 миллиардов йен. Эти миллиарды и есть основной капитал. А в этом году основной капитал, то есть собранные на торгах деньги, превысили отметку в 100 миллиардов йен. 100 миллиардов? Чего? В 20 раз больше обычного? Но почему? Наги и Шидзуку чуть не сорвались на крик. А вот Икки сразу все понял. «Потому что Стелла участвует, да?» «Да, сымпай, ты угадал!» «А? Что? Как это понимать? Почему я связана с такими деньгами?» Удивилась Стелла. «Потому что ты звезда мирового масштаба!» Объяснила Кагами, принцесса целой страны, и к тому же рыцарь. Одного этого достаточно, чтобы стать популярной. Но ты еще и блейзер Аранга, обладатель самых больших запасов магии в мире. Да и красотка каких поискать? На твоем фоне национальный айдол будет некрасивее маржа. Короче говоря, это четырехкратный Якуман и Суанко, Даисуси Цуисо и Парантян термины из маджонга. Якуман означает максимальную стоимость руки, а суанко, дайсуси, цуисо и парентян – это комбинации игральных костей. Ты поменяла саму суть фестиваля. Конечно, он и до тебя был известен, но только в пределах Японии. А мировая личность, багровая принцесса Стелла Вермильон, вывела его на мировой уровень. Нашим турниром заинтересовались страны и внутри федерации, и вне ее, а иностранные телестанции заплатили за право показа. Когда в дело вступают огромные суммы, спонсоры начинают играть серьезно, и размеры инвестиций превосходят стандартные. Эта игра без права на поражение. И тут пропадают сразу два матча с твоим участием. Деньги утекают впустую, спонсоры в панике, И они выкатывают жалобу. Нет, тут сумма такая, что одной жалобой дело вряд ли ограничилось. Думаю, они подняли крик до небес. Даже управляющий комитет не выдержал давления. Если бы они решительно отказали, дело закончилось бы жертвами. Множеством жертв. Всю ночь комитет искал оптимальный выход. И на рассвете пришел к единому мнению – Они вернули всем телестанциям пятую часть стоимости показа, то есть сумму за один день, и сдвинули график. А в последний день, когда должен был пройти финал, они устроят показные дуэли между бывшими членами А-лиги. «Думаю, Стелла Тян, тебя тоже пригласят. Может, даже сегодня». «Я и подумать не могла, что моя импровизация приведет к такому». Едва не плача всхлипнула принцесса. «Как мне теперь искупить вино?» «И думать об этом забудь!» – необычайно решительно воскликнула Кагами. «Кагами? Пьеро дисквалифицировали не из-за тебя, а остальные двое из-за Кацуки отказались сами. Ты не несешь ответственности за чужие решения. Тот бой был законным». Стороны согласились с условиями, и комитет дал добро. Кроме того, ты порадовала всю академию. Порадовала? Ну, конечно. Ты же мстила за нас, чтобы они не ушли от возмездия, да? Несмотря на такой важный турнир, ты поставила нас, бездарей, которые только и могут, что плакать в подушку из бессилия, выше собственных интересов. Ты не представляешь, как мы ликовали, когда ты разнесла их. Кагами изо всех сил обняла ее. «Спасибо, Стелла Тян! Я теперь еще больше тебя люблю!» «Кагами!» «Ага, и я тебя люблю!» Стелла тоже прижала к себе подругу. Но, наконец-то, она избавилась от ложного чувства вины и улыбнулась. «Вот и замечательно!» – подумал Ики. «Мы, ученики, вообще не должны думать о каких-то там спонсорах». А Кагами-сан молодец. Тактично разрулила ситуацию. Она настоящая подруга. Одна проблема ушла, но осталась главная. Серия из недавних нашумевших событий. Возможно, это простое совпадение, но... Поэтому, поэтому нужно больше ран, больше крови, больше травм. За такого икикуна я буду болеть до хрипоты. Вспомнив голос Аманы, Икки содрогнулся от страха. Он знал, кто мог создать такую шумиху. Сидзуко, видимо, мыслила в том же направлении. Она бросила на брата напряженный взгляд. «Они, Сама, ты думаешь, что...» «Ага, я тоже о нем подумал», — кивнул Ики. «Он точно мог пожелать мне бед». «М? Семпай, о чем ты говоришь? Кажется, я пропустила нечто очень важное?» «Ах, да, точно. Вчера...» «Способность исполнять любые желания? Что за бред?» «Ну тогда я понимаю, как он добился такого результата в школьных боях. Понятно!» Узнав о вчерашнем разговоре с Амане и постигшем Кирико несчастье, Стелла и Кагами помрачнели. «Послушай, Кагами, может донести на него в управляющий комитет использование способностей вне матчей один из строжайших запретов? Его точно дисквалифицируют?» «Угу. Будет трудновато. Нет, даже невозможно». «Почему?» «Нет доказательств. Согласна, ситуация с тайными денежными махинациями и навязанными изменениями в графике необычная. Но логике она не противоречит. Все произошло естественным путем. Мы не сможем доказать, что синомия Кун вмешался в ход событий, если он вообще вмешивался». «К тому же, все наши действия заранее обречены на провал, вспомни о характере его способности», — добавил Икки. Стелла недовольно пробурчала. как же, как же он бесит! Называет себя фанатом Микки, а сам только мешает ему! Хм, у меня же нет матчей, может, убить его по-тихому? И вылететь с турнира? Блестяще!» — холодно откликнулась Сидзуку. Принцесса застонала. «Но Сидзуку права. Ее просто дисквалифицируют», отметил Икки. «Впрочем, вам-са не самой незачем забивать им голову», уверенно продолжила она. «Я вышибу его из третьего раунда в любом случае». «Уверена?» «Исполнение любых желаний дает большой простор для фантазии. Мы не знаем, как Амана пользуется своей силой в бою, поэтому не можем ничего придумать. Он ведь запросто устранит тебя, как, например, ту же рыцаря в белом». «Я не ослышалась? Неужели сама Стелла-сан волнуется за меня? Какая неожиданность! Поняла, какая я милая и полюбила меня?» Ядовито спросила Сидзуко. Стелла покраснела и рассердилась. «Что? Не дури. Не бывать этому. Кто в здравом уме будет беспокоиться о заловке? Особенно о тебе. Просто ты стоишь тут такая, самовоплощение самоуверенности. А основания хоть есть?» «Есть, конечно. Иначе я так не говорила бы». «Ага. Правда?» «Да. Я уже знаю, как противостоять безымянной славе». Ики не удивился. Ему вчера сообщил Наги. А вот для Стеллы новость стала неожиданностью. «И... и как?» «Не скажу!» – резко ответила Сидзуко и показала язык. Волосы Стеллы встали дыбом и воспламенились. «Икки! У твоей сестры ужасный характер! Ее вообще воспитывали?» «Ха-ха! Обычно она вела себя как хорошая, послушная девочка». «Неправда! Они сама! Я была хорошей и послушной! Только с тобой!» «Вот это могла бы и не говорить», – приуныл парень. И тут громкоговорители ожили. «Внимание всем участникам блока С! Объявляется 10-минутный перерыв, в течение которого будут проводиться восстановительные работы. После их завершения начнется первый матч второго раунда в блоке С. Участникам просьба собраться в комнатах ожидания. Повторяю». «Икки как раз был зарегистрирован в блоке С». «Логично, в блоке Б мочи нет, поэтому после А сразу идет С». «Пойду-ка я», — сказал он и отделился от товарищей. «Они сама, пусть удача сопутствует тебе». «Не забывай, сегодня два боя, не загоняйся особо». «Успеха, сэмпай, надеюсь на отличные фоточки». Улыбнувшись им, Икки посмотрел на Стеллу. Его девушка снова распереживалась и немного опустила голову. «Икки, ну...» – пробормотала она. «Наверное, опять терзается. Спрашивает, имеет ли право болеть за меня, когда сама же загнала в такой угол». Догадался Икки и успокоил ее. Вне всяких ожиданий удача улыбнулась мне. «Удача?» – удивилась Стелла. Она не понимает, но все очень просто. Столь желанный, долгожданный финал стал на день ближе. Это ли несчастье? Всякий раз, когда я смотрю на тебя, моя кровь кипит. А у тебя? В его глазах голубым огнем горела сила воли. Стелла на мгновение изумилась, а потом широко улыбнулась и ответила с таким же пламенным взором. «Да, конечно, у меня тоже». Взяв себя в руки, она подошла к Икке и хлопнула его по плечу. «Проиграешь? Я тебя не прощу!» «Разумеется!» И Икки отправился к арене, где кипели бои второго раунда фестиваля «Искусство Меча Семи Звезд». На арену стадиона Ван Гандоум» можно попасть либо через красные, либо через синие врата. Участники делятся поровну между ними и незадолго до матча проходят в комнаты ожидания, где дожидаются вызова. Сообщения о цвете врат рассылают утром того же дня. Вот так Икки и узнал, что сегодня ему предстоит выходить через красные, тогда как вчера через синие. Конечно, неудобно менять каждый раз место, но это турнир, приходится мириться с правилами. Естественно, люди все время тоже разные, а значит... Таких встреч не избежать. Сидя на офисном стуле в голой бетонной коробке на 8 татами, размеры татами 90 на 180 см, Его площадь 1,62 м квадратных. Соответственно, комната на 8 татами имеет площадь 12,96 м квадратных. Это квадрат со стороной 3,6 м. Икки робко поглядывал на соседа. Парня с татуировкой в виде черепа на обнаженной груди, который вольготно развалился на таком же стуле, скрестив ноги. Волею судьбы пожиратель мечей Курауда Курасики, третьегодка из Академии Донро и судьбоносный враг Икки, проигравший ему в конфликте Аясы Аяцудзи, тоже выходил через красные врата. Естественно, кроме них в комнате никого не было – После первого раунда в блоке С из восьми участников остались четверо, наедине с разъяренным врагом. Он молчит, а мне на плечи как будто свинцовая плита давит. А еще он смотрит на меня с тех самых пор, как я вошел. Ух, у него даже вены на лбу бугрятся. Надеюсь, он не набросится на меня. Встревоженно подумал Икки, прекрасно зная буйный нрав Курауда. По ощущениям, прошло около часа напряженной, как в одной клетке с голодным львом тишины, когда заговорил динамик. Участники в комнатах ожидания. Начинается первый матч второго раунда в блоке «С». Сара Бладлили, Курасики Курауда. Просьба выйти на арену через соответствующие врата. Ну, наконец-то. Выдохнул Ики, и тут ха Курауда тоже протяжно вздохнул и облегченно сказал: Наконец-то выйду отсюда. Неужели он нервничал прямо как я? Блин, только увидел твою морду и сразу захотелось грохнуть тебя. Задолбался сдерживаться. У, -у, -у. хотя типичная кураудовская причина! Побледнев, усмехнулся Ики. Я рад, что тебе хватило терпения! «Атош, скучно будет вылететь. Всего один бой, одна победа. И тогда я с тобой разделаюсь, выбью из тебя все дерьмо!» «Какая самоуверенность? А противники противнике ты уже забыл? Это же Сара Бладлили из Акацуки, то есть террористка из Освободителей. Так просто ее...» «Срать!» – отрезал Курауда. «Мне похрену, кто она такая!» «Мне Кураганы!» «Уже похрену на все, кроме боя с тобой!» В то же мгновение от него разошлась настолько мощная волна магии, что по коже побежали мурашки. «Я здесь только за тем, чтобы смахнуться с тобой!» «Два месяца тренировался, набирал силу, и теперь я наконец-то верну должок и сделаю тебя!» Энергия и дух усилились в разы и материализовались в правой руке, приняв идеальную боевую форму – Аратимару, меч из белых змеиных костей. «Что?» – изумился Икки. «Но ведь он видел Аратимару не впервые. Так почему?» «Потому что смотрел на левую руку, где появился точно такой же клинок». «Два меча?» «Безусловно, некоторые блейзеры умеют призывать несколько девайсов». Но тогда сам девайс изначально должен быть такого типа, как, например, темный отшельник Унаги. Курао даже всегда призывал один меч. Его уникальная способность, мгновенный расчет, больше подходила одноклинковому стилю, нежели двухклинковому. Да и сам девайс изменился. Раньше у него пилообразные зубья были с одной стороны, а клинок формой напоминал топорик НАТО, а сейчас зубья с двух сторон и форма, близкая к европейскому мячу. Это считалось невозможным. Девайс – это материальный облик души Блейзера, можно сказать, воплощение его системы ценностей, чувства прекрасного характера и жизненного уклада. Такое не изменить ни самому, ни щей, либо помощью, если только не тренироваться до потери пульса, до гробовой доски, если только не забыть прежнего себя. Курасики-кун сделал это, чтобы победить меня, чтобы подняться до моего уровня. «Курагане, не вздумай соскочить, я буду ждать тебя впереди, и потом мы сойдемся еще раз». «Это будет самая веселая, смертоносная схватка!» Икки невольно улыбнулся, ощущая подступающую волну жара. «Он столького добился, и все ради того, чтобы превзойти меня? Ну как тут отказать?» «Да, конечно, мы сойдемся! Обязательно!» «Ха-ха!» Довольно засмеявшись, Курауда развернулся, открыл дверь и покинул комнату ожидания. Он действительно изменился. Теперь его окружала энергетика не хулигана, бездумно размахивающего заостренной палкой, а самого настоящего первоклассного мечника. Икки невольно вздрогнул. Вот он, пик фестиваля. «Здесь собрались необычные, не безалаберные, а сильнейшие, не допускающие даже мысли олени. Я должен биться в полную силу. Всегда!» Решил Икки, провожая взглядом Курауда. «Ээээ... -э, просим прощения за ожидания. Встречайте участников первого матча второго раунда в блоке «Ц». Зрители громко зааплодировали, приветствуя Курауда. Первым из «Красных ворот» выходит третья годка из Академии Донро, Курасики Курауда, многократный победитель различных поединков». В народе прозванный «Пожирателем мечей». Его природный дар, мгновенный расчет, превосходит способности обычного человека. За ним он как за каменной стеной. Его девайс, Аратимару, подобен живому змею. Он свободно меняет длину и направление полета. Благодаря чему Курасики идеально контролирует ход боя. Образно говоря, он вооружен сразу копьем и щитом. Посмотрим, разорвут ли волчьи клыки очередного врага. Парень пересек внешний периметр из искусственной травы и вышел на арену. Внезапно Стелла склонила голову на бок. А? Что случилось, Стелла-сан? А у него всегда было два меча. Что? Оу, точно, как странно, у меня другие данные по его девайсу. Курауда держал пару белых костяных клинков. Стелла запомнила его другим, да и когами удивилась. «Может, вам показалось? Я не слышала, чтобы девайсы меняли внешний вид». «Нет, бывает, что у рыцарей после потери памяти меняется девайс. Но это редчайший случай. Скорее всего, вы ошиблись. Или же у него изначально их было два, просто он использовал только один». Наги и Сидзуку пропустили тот поединок в Дадзио Аяцудзи, поэтому засомневались. В принципе, их можно было понять. Считанные единицы блейзеров, несгибаемой силой воли, меняли свою душу. Курауда вошел в их число. Вот как он стремился к победе на дыкке. Но Сидзуку и остальные об этом даже не догадывались. «Ммм? Правда? А мне казалось...» «Он тогда выложился на полную», – пробормотала Стелла и выбросила необычный феномен из головы. Во-первых, не хватало информации, а во-вторых, на арене появился второй участник – девушка с взъерошенными, неухоженными волосами и темными, будто нарисованными чернилами, кругами под глазами. «Внимание на синие ворота! Это Сара Бладлили!» Академия Акацуки. Первый год обучения. Оу, она в своем репертуаре оделась весьма необычно. Не знаешь, куда и посмотреть. Мне все кажется, что если она резко дернется в сторону, то мы увидим что-нибудь не то. Мы вообще можем показывать ее по телевизору. Но с другой стороны, часть наших зрителей просто обязана увидеть этот матч. Что-то комментатор разошелся. «Волнуется?» – сокрушенно проговорила Стелла. «Нет-нет», – ответила Кагами. «Вы знали, что Сара Тян популярна на разных сетевых инфоресурсах, отчасти из-за откровенного наряда, но еще и потому, что если ее отмыть и причесать, она засияет». «Давай ты не будешь продолжать, ладно?» Тем временем Курауда и Сара заняли обозначенные места на арене и встали в 20 метрах друг от друга». Итак, второй раунд 62-го фестиваля искусства меча 7 Звезд. Первый матч блока С. Бой между Курасики Курауда и Сарой Бладлили начинается. Let's go ahead. Взревела сирена. Ха-ха. Курауда не заставил себя долго ждать и взмахнул обоими Аратимару прямо со стартовой линии. Якосус 1 парные мечи и змеиной кости. Зазубренные клинки мгновенно вытянулись, пересеклись и единым костяным копьем, наделенным, казалось, собственным разумом, полетели точно в горло Сары. Благодаря своей изменчивой натуре, они легко доставали до любой точки стометровой арены. Впрочем, девушка тоже не считала ворон. «Кисть Демиурга!» Она призвала лохматую, покрытую пятнами краски кисть, и мазанула ей по палитре. Оба предмета были ее девайсом. «Магия цвета! Водно-голубой озерной глади!» Под ноги полетели голубые капли, которые тут же окрасили арену в синеватый, с легкой примесью зеленого цвет. А затем Сара шумно ушла под воду. Костяные лезвия рассекли лишь воздух. Курауда ошарашенно округлил глаза, а счет тем временем шел на мгновенье. Позади него послышался всплеск. Сара проплыла под ареной и вынурнула в слепой зоне противника. «Магия цвета! Огненно-красный пушующего пожара!» Мазок кончиком кисти, и в Курауда летит красная краска. Но не пара капель, а целое ведро. «Ха!» Девушка не учла одного. Из-за мгновенного расчета любые хитрые и внезапные атаки против Курауда заранее были обречены на провал. Вот и сейчас он вовремя отпрыгнул в сторону. Краска упала на арену, воспламенилась, закипела точно лава и расплавила камень. «Ничего себе! Это только начало, а наши участники уже чуть не поубивали друг друга!» Курасики нанес молниеносный удар по шее Бладлили. А Бладлили, в свою очередь, ответила поджигающей магией красок, которую, кстати, уже использовала в первом раунде. Бой идет на таких скоростях, что я не завидую рефери. «Кагами!» – внезапно проговорила Стелла. «В первом раунде я успела только на бой Икки. Не расскажешь, какая у Сары сила? А то она за считанные секунды столько всего сделала!» «По документам, что я выменяла в Ракудзоне, у нее ранг С – способность управлять цветами. Например, сейчас она защитилась голубым, создала воду, а потом атаковала красным, зажгла огонь». Акацуки зарекомендовали себя предателями и агрессорами, поэтому сведения от клубов журналистики Академии Большого Ковша заслуживали доверия. «Так она раздосторонний рыцарь!» «Точно! Сколько цветов, столько приемов! Потому-то в Рокудзоне ее и прозвали калейдоскопом!» «Как же мне все это надоело! Думала закончить, а тут такое!» Глядя на огонь, буркнула Сара. Она устала от поединков. И неудивительно. Художница – Наконец-то нашла свой идеал и не хотела тратить время на скучные бои, а больше узнать о нем, наблюдать за ним, касаться, вылизывать, покусывать. Икки занимал все ее мысли и не давал сосредоточиться ни на чем другом. Одержимость давно сломала разумные рамки и вышла из-под контроля. «Да замри ты уже! Хватит убегать!» «Разделаюсь с ним побыстрее». Подумала она и снова запустила в Курауда красной краской. «Сара избегает хитрых комбинаций! Неужели она забыла, что Курасики уклонится от атаки из слепой зоны? Он и сейчас делает это!» Иида был прав. От прямого броска увернулся бы даже человек с обычными рефлексами. Естественно, парень спокойно ухмыльнулся. «Ха-ха! Значит, ты у нас вся такая себе на уме, а?» Он дернулся в сторону и чуть не упал. Ого, вы видели? Курасики хотел увернуться, но потом почему-то замер. Почему? Нет, он не остановился. Его остановили. Тотчас понял Мурота. Идасан, посмотрите на ноги пожирателя мечей. Комментатор с удивлением обнаружил, что Сара неизвестно когда выпустила белую полосу и приклеила ее к ногам оппонента. Магия цвета ⁇ шелково-белый ⁇ указание пути. Этот цвет создал своеобразную дорогу, с которой нельзя было сойти. Красная пленка летела по всей ширине белой полосы, поэтому Курауда не мог уклониться от нее. Но... Тогда я просто возьму и пройду по нему. Не мешкая ни секунды, парень напряг мышцы, сменил позу, рванул вперед и занес мечи хэ В поединке за Дадзё Аяцудзи он доставил кучу проблем Икки этой техникой, которую сами придумал. Благодаря сверхчеловеческим рефлексам Курауда исполнял два практически одновременных удара справа и слева. Но сейчас он держал парные клинки, что в сумме давало сразу четыре выпада. Алая пленка разлетелась брызгами. Моментально просчитав траектории их полета, Курауда скользящим шагом пронесся между ними. Сара не ожидала от него такого хода и ненадолго растерялась. Это было фатальной ошибкой. Зазубренные лезвия врезались в ее тело и откинули на добрый десяток метров. Девушка упала и замерла. «Пожиратель мечей Курасики Курауда наконец-то добивается своего! Это первое попадание в матче! Сару отбрасывает, как при ударе автомобилем! Неужели это конец?» «Нет! Посмотрите, она встает!» Возразил Мурота. Девушка поднялась так, будто ничего не случилось. Аратимару даже не поцарапал ее. «Почему?» Возникал справедливый вопрос. Дело было в левой руке, которую она держала напротив места удара. Магия цвета – синевато-серой оружейной стали. Кожа превратилась в сталь и нейтрализовала урон. Курауда почувствовал характерную отдачу и сразу отдернул мечи. «У тебя сплошь странные техники. На каждый цвет разная. И что делать? Хотя я пока веду, а она ничего не может мне сделать. У меня все получится». «Я тебя просто задавлю!» Несмотря ни на что, пожиратель мечей не растерялся и бросился в атаку. «Верный ход. Да, Бладлили защитилась от удара. Но ведь это не фатально. Не прошло один раз. Бей, пока не продавишь оборону!» Этим Кураудой занимался. А вот находящаяся на грани поражения Сара опустила голову и не смотрела на него. «Сид!» Что-то прошептала она пересохшими губами. «Как же меня все бесит! Я столько всего хочу нарисовать! Столько, что мне не хватит каких-то там 70 лет, отведенных природой! И при этом все только и делают, что постоянно мешают! Постоянно! А я не хочу ждать! Хочу нарисовать его как можно быстрее! Хоть на минуту, хоть на секунду! Я хочу наблюдать за ним!» «А ты мне совершенно неинтересен!» Закричала она и вскинула голову, прожигая Курауда взором покрасневших от ярости глаз. «Не трать мое время!» Кисть Демиурга скользнула по палитре и на неразличимой глазу скорости затанцевала в воздухе. Картина, нарисованная, казалось, цветными мелками в детской руке, обрела объем и упала в подставленную руку. Сара поудобнее перехватила. Нет, правильнее сказать, взяла на изготовку. «Пурпурная карикатура. Томпсон». Наверное, самый известный пистолет-пулемет с барабанным магазином, который тут же узнали все зрители. «Чего? Оружие?» Калейдоскоп Сара Бладлили нарисовала в воздухе оружие и воплотила его в реальность. «Это что за благородное искусство такое?» «Я еще понимал, когда она управляла цветами, но о такой технике у нас не было сведений. Выходит, она скрывала ее до сего момента». «Чего? Она и такое умеет? Я думал, что ее способность на цвете завязана». Учась в Ракудзоне, Сара ни разу не пользовалась на публике пурпурной карикатурой. Естественно, удивлению зрителей не было предела. Но больше всех изумился Курауда. Прицелившись в него, девушка нажала на спусковой крючок, и карикатурный Томпсон сырьевом выплюнул струю пламени. Хм! Американский пистолет-пулемет обладал скорострельностью порядка 800 выстрелов в минуту. Даже пожирателю мечей пришлось остановиться и занять глухую оборону. Вот только в своем рвении он подошел слишком близко к противнику, Сара безжалостно поливает Курасики огнем. Грохот выстрелов долетает даже до нас. Курасики в большой опасности или нет? Внезапно сорвался на крики Ида. О! Ничего себе! Курасики принимает атаку в лоб. Он машет руками, как ветряная мельница, и в вихре искр разрубает все пули. Из всех возможных вариантов Курауда выбрал именно этот. Укоротить Аратимару до кинжалов и вращать ими на безумной скорости. Даже Мурота не сдерживал потрясения. «Поразительно! На такой трюк способен только пожиратель мечей, благодаря врожденному мгновенному расчету!» «А-а-а!» – вопила Сара, вжимая спусковой крючок. И тут раздался отчетливый щелчок, и автомат Томсона замолчал. «Очевидно, закончились патроны в барабане». «Вот он мой шанс! Вытянись, дяку цудзин!» Курауда взмахнул мечом. Костяное лезвие быстрее пуль Томпсона полетело в сердце Сары. Девушка уступала противнику в скорости и не успевала увернуться. Впрочем, ей это и не требовалось. За считанные мгновения до удара Аратимару внезапно изогнулся и вонзился в арену рядом с ней. а а Какого хрена!» «Я же послал его по прямой! Че он завилял, а?» «Блин, вон же мишень нарисована! Типа примагнитила, да?» Манипулируя концепцией цели, Сара сбила меч с траектории. По схожему принципу работал и пистолет-пулемёт. То есть... «Точно! Она управляет не только цветами, но и всем, что нарисует!» «Картины, притворяющиеся в реальность». Это уже нечто из области божественного. Впрочем, демиургов называли ложными богами, так что Девайс Сары имел говорящее название. Кстати, на этом сюрпризы не закончились. «Пурпурная карикатура!» На Курауда навелась очередная картина. Длинный узкий цилиндр белого цвета. «Тамагавк!» Ракета. Против нее мечи были бесполезны. В небо Осаки вознеслись столб пламени, оглушительный грохот и волна жара. Стадион содрогнулся от криков. «Прямое попадание крылатой ракетой! Вот это взрывище! Рыцари-маги защитили зрителей, но нам все равно ничего не видно из-за огня и дыма! Цел ли Курасики?» «Да не, он, наверное, погиб!» «От него и мокрого места не осталось!» Крылатая ракета «Тамагавк» предназначалась для уничтожения военных кораблей и наземных построек. Против одиночных живых целей ее не посылали. Естественно, от Курауда не должно было остаться и клочка кожи. Однако... а Постепенно вентиляторы разогнали дым, и зрители дружно охнули. Курауда ожидаемо пропал, но вместо него появился странный кокон. Не успели все задаться вопросом, что это такое, как кокон пришел в движение и начал раскрываться. Оказалось, он сплетен из длинных лент, а точнее, матово-белых клинков, как будто вырезанных из кости. Изнутри вышел абсолютно невредимый Курауда. «Чего? Курауда без единой раны пережил попадание крылатой ракеты! Но как?» «Скорее всего, он стремительно опутал себя Аратимару и переждал взрыв внутри. Девайс можно погнуть или сломать только колоссальной силой, поэтому он – идеальный материал для щита». Мурота был абсолютно прав. Курауда понял, что не справится с томогавком, удлинил клинки до предела и соорудил импровизированное укрытие. Он успел, и то едва-едва, благодаря сверхчеловеческой реакции». «Да ты та еще нахалка! Выкрутас за выкрутасом выдаешь!» Сказал парень в дым, где по его прикидкам стояла Сара. «Вообще не сдерживается. Убить меня хочет и мочит по площади, чтобы наверняка...» «Черт!» – выругался он. Налетевший порыв ветра снес завесу, и Курауда оторопел. «В него целилось более сотни скелетов, вооруженных пулеметами». «Пурпурная карикатура! Некробатальон!» «Да ты что, чокнутая!» И грянул гром. Свинцовый шквал был намного быстрее и плотнее недавнего. Курауда рисковал превратиться в дырявую головку сыра. «Что?» Увидев на экране армию скелетов, Икки вскочил так быстро, что уронил стул. «Курауда разорвало на части?» «Нет». «Не может быть!» Выдавил он дрожащим голосом. «Безусловно, пули нашли цель. Обычный человек давно разлетелся бы ошметками мяса. Обычный. Но не Курауда. Пожиратель мечей спокойно стоял среди свинцового ливня. «Что? Я не сплю! Ущипните меня! Армия мертвецов должна была уничтожить Курасики, но он стоит! Нет, не просто стоит, а идет! Идет, как ни в чем не бывало!» «Он приближается к Саре Бладлили!» Сара тоже переполошилась. «Почему он до сих пор жив? От Томпсона он защитился мечами, а сейчас он даже не поднимает их, просто несет в руках голой грудью на сотню пулеметов и до сих пор жив, стоит и идет! Как так?» Причину понял только Икки. Курауда и не думал уклоняться». Однако пули соскальзывали с одежды и пролетали дальше, не причиняя ему ни малейшего вреда. В принципе, я уже догадался, что Курасики-кун брал уроки фехтования. Кто-то подметил, что его способности заточены под два клинка и подтолкнул его в этом направлении. И развил в нем дух меча. Ведь настолько острого я у Курасики-куна еще не встречал. «Неужели за всеми изменениями стоит он?» Икки знал только одного мастера меча, который на грани смерти научился видеть энергетические потоки всего сущего и создал технику отражения атак незаметными движениями тела. Это была тайная техника одноклинкового стиля Аяцузи, тень емуха. Кстати, а ведь Аяцу Дзисан говорила, что хотела провести летние каникулы вместе с отцом, чтобы помочь ему в восстановительный период. Но он выгнал ее. Теперь понятно, почему. Если бы она узнала о таком ученике, то зарубила бы его на месте. И все же, почему последний самурай взялся учить того, кто чуть не убил его? Загадка. «Ничего себе!» – недовольно обронил Икин. «Я бы так не смог. Моё тень емуха не спасло бы меня от такого ливня пуль. Вон, меня в тренировочном лагере даже голем и пьеро уделали. А Курасики-кун одновременно отклоняет сотни пуль. Мгновенный расчёт. Все дела. У него ужасающая совместимость с тень-емуха. Боюсь, теперь обычные удары покажутся Курасики-куну комариными укусами». «Мда, сначала ракеты...» «Потом армия! Ты что, Дораэмон?» Персонаж из одноименной манги, который обладал четырехмерным карманом, где хранил множество инструментов. «Из-за тебя пришлось выложить козырь, который я берег для матча с ним!» Раздраженно бросил Курауде. Он прошел через настоящий ад, отхаркивал сгустки крови, писался кровавой мочой. Казалось, ему неосознанно мстят, хотят убить. «Я так хотел ошарашить кураганы!» Скелеты усилили огонь, однако это не помогло. Пули отлетали, не касаясь кожи. «Не прокатит! Не прокатит! Не прокатит!» «Можешь хоть со всех сторон в меня свинцом пулять, но ничего не получишь!» «Ты не вкладываешь в это душу! Так ты меня не остановишь!» «Чтобы противостоять тень емуха, нужно нанести предельно точный...» и резкий удар. Будучи художником, Сара не владела мечом, а значит, и помешать парню не могла. «Ах да, ты тут кое-что интересное вякнула, типа «я мешаюсь». Какое совпадение! Ты тоже мешаешь мне! Я на тебя даже смотреть не хочу! Мне нужен тот, кто стоит за тобой, поэтому быстро ушла в сторону!» Заорал Курауда и бросился в атаку. Ощетинившись клинками и стволами, некробатальон вывинулся навстречу. «Не лезьте под ноги!» Удлинившиеся Аратимару одним горизонтальным ударом разрубили всю армию. Скелеты превратились в клочки бумаги и улетели. На арене остался только один враг. «Вот и все!» Еще больше вытянув мечи, Курауда обратным взмахом рубанул по шее девушки. Но и Сара не стояла столбом, ее рука с кистью демиурга превратилась в расплывчатое пятно. «Да хоть зарисуйся, меня не остановят уже ни танк, ни истребитель, ни гигантский робот, все по рублю!» Но зазвенел металл, костяные клинки отлетели. «Че?» Курауда оцепенел и затаил дыхание. Удивился, потому что полновесный удар не прошел? Маловероятно. На фестивале такое происходило часто, особенно в матче против Сары Бладлили, обладающей калейдоскопом приемов. Дело в том, что на защиту Сары встал черноволосый парень с тускло поблескивающей темной катаной. «Пурпурная карикатура! Некоронованный король меча!» – провозгласила Бладлили. «Если так хочешь сразиться с ним, вперед, пока не надоест!» В то же мгновение некоронованный пригнулся. «Черт!» «Иташура!» За спиной карикатурного Икки схлопнулся воздух. Превратившись в голубую вспышку, он сократил дистанцию и исполнил косой выпад. «Ха!» Глубоко рассеченный череп брызнул кровью. Курауда зашатался, но больше от изумления, чем от реального урона. «Как такое возможно?» Удивился, конечно, не только он. «Как это понимать? Курагана же должен сидеть в комнате ожидания! Почему он вышел на арену и напал на Курасики? Да ладно! Пурпурная карикатура создает даже блейзеров!» Благородное искусство, воспроизводящее рыцаря, способного использовать все свои приемы, шокировало как самого Курауда, так и комментаторов со зрителями. Некоронованный не упустил своего шанса и ринулся в атаку, идеально копируя настоящего Ики. Пожиратель мечей утратил инициативу. Курасики уходит в глухую оборону, ему нечем ответить. Некоронованный его просто раздавит! Курасике приходится не сладко. Его мгновенный расчет – это аномальная скорость реакции и связанная с ней скорость действий. То есть он может проанализировать ситуацию и найти выход, когда противник уже атаковал. Вообще, я уверен, что он продержался бы минуту против некоронованного под Шурой. Однако у стиля двукрылой скорость передвижения еще выше. Курасике успевает заметить удары, но не успевает отразить. «Такими темпами...» Он проиграет, хотел закончить Мурота, но не успел. Черная вспышка Интецу Некоронованного продавила двойную оборону и впилась в плоть. Центр арены обогрела кровь. А ведь с начала действий Итта не прошло и двадцати секунд. «Ему не выстоять», — подумали все. «Черт!» — Курауда заскрежетал зубами. «Я снова проиграю!» Он плевался кровью, ссался кровью, разрушил душу и вылепил ее заново. Но атаки не достиг уровня Икки. Внутри поднялась волна злобы. Каждый удар некоронованного крушил не только кости, но и душу. И тут он вспомнил. «Почему ты так сильно хочешь сойтись в бою с Кураганыкуном?" Куном?» спросил Кайта, когда Курауда пришел к нему в Дадзио. И, сев в Догэдзо, попросил взять учеником. Он знал, что пожиратель мечей никому не кланяется, а значит, произошло нечто из ряда вон выходящее. «Потому что я такой же, как и вы», ответил Курауда и посмотрел на предмет у Кайта в руке. «Вас только что выпустили из больницы. Сказали, что жить вам осталось недолго. Однако вы все равно пришли в Дадзё поздно ночью и машете мечом». «То есть вы не собираетесь проигрывать мне?» «Да. Так же и я. Я не останусь проигравшим. У меня внутри всё горит. Не потерплю поражения». Именно так. Курауда бесился, когда кто-то побеждал его, и всегда искал способ взобраться ещё выше. Он и на фестиваль явился, чтобы победить Икки. Большего ему не нужно было. «Шутки в сторону!» «Значит, он ни за что не проиграет этой дешёвой фальшивке!» «Курагане до да безумия честен и прям! Он никогда не стоит на месте! Прямо сейчас он быстрее и быстрее уходит вперёд! А я? Я не хочу терять его! Впервые в жизни я хочу подражать кому-то! Хочу стать таким же, как он! Поэтому я тебе не уступлю, ублёдская подделка!» Заорал Курауда и исполнил двойное хабигами. К сожалению, он потерял слишком много крови. Некоронованные шутя заблокировал Аратимару и контратакой глубоко вогнал катану в тело. Арену окропили свежие алые капли. Колени подогнулись. Курауда пошатнулся и почти упал, как вдруг... «Не сдавайся, Курауда!» Отчаянно завопил кто-то. Курасики узнал этот голос... Не мог не узнать, потому что запомнил его навсегда и повернул голову. У красных ворот стоял настоящий Икки. Он прибежал на арену из комнаты ожидания, чтобы хоть немного поддержать сломленного Курауда. И это ему удалось. В голове пожирателя мечей что-то щелкнуло. Вспышка ярости разожгла жгучее пламя. «Зачем? Зачем ты пришел? Почему ты болеешь за меня?» Почему так сараешься? И почему я такой слабак? Не смотри на меня свысока! Курагана! В глазах потемнело от гнева. Кровь в жилах ускорилась, и вдохнула жизнь в ослабшие ноги. Злость подстегнула разум, и тот вывел тело за пределы его возможностей. Чудесное, несравнимое мгновение казалось прекрасным, но ненадежным сном который рассыпался бы от малейшего дуновения. <мех> «Мне хватит!» Рискуя целостностью души, Курауда собрал все знания, полученные от Кайта, активировал мгновенный расчет на полную и атаковал некоронованного. <грая> Аратимару взлетели подобно восьмиголовым змеям и шестнадцатью единовременными уколами устремились к цели. Некоронованный прибег к стилю сильнейшего мечника и теньемуха, но это ему не помогло. Ямато на Ороти разорвал его на части. Копия утратила человеческий облик и разлетелась обрывками бумаги. А затем Курауда пронзили сразу две черные катаны. Парень округлил пересохшие от напряжения глаза. Перед ним стояли сразу два некоронованных, окутанных синеватым свечением. «Так вот, что она имела в виду под «пока не надоест».» Сара не провоцировала его, не смеялась над ним, а просто констатировала факт. Она могла рисовать некоронованных десятками и посылать их в бой, пока Курауда не упадет. Парень сплюнул кровью. Костяные клинки выскользнули из-за слабших пальцев и с глухим стуком упали на арену. Сражения жестокие. Как бы ты ни стремился к цели, победитель всегда один, а желания проигравших никого не интересует. Черт подери! Курауда мечтал превзойти себя и догнать Икки, но его путь закончился. Курасики падает, и судья дает сигнал к завершению. Матч окончен. Побеждает Сарабладли! Громко сказал Ида. Однако стадион безмолствовал. Лишь изредка слышались шепотки ошеломленных зрителей. «Как-то сегодня тихо. Я слышу только отдельные охи и вижу изумленные взгляды. Но это и понятно. Сила Сары намного выше ранга «С». Она скрывала ее». «А, эксперт Мурота, значит и вы того же мнения?» «Да, иногда такое случается». Сильный Блэйзер не хочет, чтобы противники остерегались его и строили хитрые планы, а потому скрывает часть способностей, выдает минимальный уровень, чтобы хватило для фестиваля. Некоторые первоклассные рыцари сознательно сдерживаются. Тот же Король Меча Семи Звезд, Юдай Марабоси, держал в тайне разрушительную особенность тигриного укуса. Но все равно у нее ненормальная сила». Дрогнувшим голосом добавил Мурота, знаток рыцарей и экс-член Алиги Каука. Она не только управляет цветами, но и воплощает в реальность картины. Одна эта способность уже считалась бы мощной. Однако Бладлили наделяет нарисованного блейзера его же благородными искусствами. Это означает, что при желании она может использовать способности всех блейзеров». Мурота хотел сказать, что у нее нет явных слабостей. Более того, призывая оружие, армии и блазеров, она не тратит всю магию. Мы должны в срочном порядке пересмотреть ранг Сары Бладлили. Я более чем уверен, что она Блазер А-ранга, стоящая на одной ступени с Багровой Принцессой и Императором Ураганного Меча. Все молчали. Икки по-прежнему стоял около красных ворот и смотрел, как медики уносят курауда на носилках. Пожиратель мечей был силен. Всего лишь за пару месяцев он отточил навыки, овладел двухклинковым стилем и, тень и муха и научился чувствовать течение боя, как свои пять пальцев. Он даже поставил на кон душу и все равно проиграл. Нет, не на том нужно делать акцент. «Эта Сара осталась невредимой в поединке с ним!» «Окровавленная да Винчи! Сара бладлили!» Прошептал Ики, глядя в спину удаляющейся девушки, и сглотнул. «Так вот, почему Кадзама Цури-сан советовал не недооценивать ее!» «Факт! На этом турнире у нее всего один-два достойных соперника! Значит, вот что меня может ждать в третьем бою!» На плечи парня как будто опустилась незримая, но очень тяжелая плита. Эпилог. Тьма. «Да уж, я-то думал, что выступление Стеллы Сана останется самым нашумевшим. Оно вон как обернулось», – потрясенно проговорил Юдай Марабоси. Они с Бякуей сидели в синей комнате ожидания и смотрели по телевизору матч между Сарой и Кураудо. Сражавшийся против Икки в первом раунде экс-король кожа ощутил, что карикатура не уступала оригиналу ни в четкости ударов, ни в резкости техник, ни в проницательности и чувстве боя. «Если б на меня начали наскакивать некоронованные, я бы подумал, что попал в кошмарный сон». «Не свезло тебе, Сира. Даже если победишь курагана, выйдешь прямо на нее». Он засмеялся и похлопал друга по плечу. Бякуя поморщился и спросил. «Ю, ты здесь, чтобы болеть или нагнетать?» «Дразнить». «Не пошел бы ты домой». «А, вот возьму и пойду. Смотрю, не больно тебе поддержка нужна». Беспечно отозвался Юдай. Их связывала долгая дружба, и взаимные подколки не были в диковинку, так что Бякуя не обиделся. Он понимал, что Юдай беспокоился за него. «И все же, Сира, ты не меняешься. Пялишься и пялишься в свои сёги, игнорируешь матч последующего противника и даже не разминаешься», добавил Марабоси, глянув на доску, которая стояла на столике перед Бякуей. «Я так разминаюсь!» Открою тебе секрет. Битвы оружий и интеллектов связаны примерно никак». Бякуя весело усмехнулся. «Право, Ю! Это так в твоем стиле. Полагаться на свое звериное чутье и строить план прямо во время поединка. Для меня дуэль – это именно битва интеллектов, а не оружий. С чего начинается бой? С расследования. Нужно узнать, какими фигурами обладает противник и как они ходят». Затем на этот скелет навешиваются его жизненные принципы, что позволяет просчитать его ходы на 1-2 вперед. И это только основа основ. Свою роль, безусловно, играют телосложение противника, его характер, ход мышления в бою, реакции на различные ситуации, связь между ними, тонкости подготовки к ходам, включая направление взгляда, вдохи и выдохи. «Достаточно тщательнейшим образом исследовать имеющуюся информацию, проанализировать ее, достичь пика, и тогда ты увидишь исход дуэли в самом ее начале». «О, то есть ты уже знаешь, как поставишь шаг?» – спросил Юдай. Бякуя улыбнулся уголками губ, не поднимая головы. «На 23 м ходу. Некоронованный применит Синкира, чтобы уклониться вправо». И этот момент определит мою победу. Я уверен. Ты только не думай, что он будет плясать под твою дудку. Способность у него узконаправленная, а вот техники одна круче другой. И то он мог припрятать что-нибудь в рукаве. А, ясно, подумал Бякуя. Все-таки ты помочь мне пришел. Спасибо, конечно, я очень признателен, но... «Безусловно, ты прав. Не коронованный и не из тех рыцарей, кто играет от своей способности. Он самый настоящий хитрец, вооруженный веером приемов. Досконально просчитать все его действия очень трудно. Однако наш с ним матч будет исключением», — уверенно возразил он. «Чего это?» «Я легко просчитаю его действия». «Знаешь, у некоронованного есть фатальная слабость, которую не так-то просто прикрыть». «Юдай сразу догадался, что друг имеет в виду». «Ты про то самое ограничение?» «Да, именно». Его способность заключается в сверхчеловеческой концентрации на короткий промежуток времени с единовременным выплескиванием всей силы. Он не может прерваться на середине, а для восстановления энергии до исходного состояния требуется около суток. Соответственно, он должен выбирать момент, чтобы активировать Итташуру, Особенно сегодня, когда у нас два матча подряд. И всё равно... «Я бы не был так уверен один раз на два матча. То есть выбор может пасть и не на твой, не?» Бякуя покачал головой. «Нет, ответственно заявляю, что этому не бывать. Сара Бладлили умеет создавать его копии с Итташурой, поэтому некоронованный выйдет против нее во все оружие. И что важнее, он должен добраться до семизвездного пика». «Должен?» «Если он не станет королем Меча Семи Звезд, то не получит сертификат об окончании школы. Иначе говоря, лицензию рыцаря». «Чего?» – воскликнул Юдай. «Это как так получилось?» «Кажется, напряженные отношения в семье. Они хотят спрятать ошибку рода Блейзера F. ранга как можно глубже. Некоронованный должен заполучить соответствующий статус, чтобы переубедить их». Да ладно! Учась в Букеку, Юдай ничего не знал об особом условии. Бякуя же досконально изучил всю подноготную Икки, вплоть до трудностей в семье и безрассудного соглашения. Поэтому я более чем уверен, что Кураган Кун воздержится от Итташуры. «Конечно, если ты готов эффективно выступить против одного из лучших рыцарей учеников Японии, то сильные фигуры пойдут в дело только так. Однако Кураганы-кун стремится только к вершине. У него нет иного выхода. Кроме того, он прибережет козыри для противника, который умеет воспроизводить его самого, чтобы побеждать и взбираться выше и выше». В этот момент по громкой связи пригласили на бой следующую пару участников. «Ладно, мне пора», — сказал Бякуя, покинул комнату ожидания, миновал темный коридор и вышел на арену. Зрители громко приветствовали его, однако парень не слышал их. Концентрация достигла предела. Мозг в автономном режиме игнорировал информацию, не несущую смысловой нагрузки. Даже внешний мир померк. Осталась лишь белоснежная тишина, в центре которой пульсировал Икки Курагане. Бякуя прищурил глаза за стеклами очков и внимательно осмотрел соперника. «Предельная концентрация», — подметил он. «Напряжения и страха нет. Сердцебиение ровное и четкое. Умеренная расслабленность. Совершенная боевая форма». «Прекрасно!» Если бы он не настроился идеально, если бы не сражался максимально активизировав интеллект, то никакой высшей записи партии из 23 ходов не получилось бы. Обычный обмен ударами, обычные победа или поражения, все это шло вразрез с эстетикой Дзюгасаки. Грубый, скоротечный поединок, размашистое исполнение техник не его стиль. В противнике Бякуя ценил прежде всего логику. И знания. Только такую победу он считал достойной. И Кураган и Кун способен биться со мной на равных. Это будет дуэль стратегов. Тихая, напряженная, жгучая. Каждый из 23 ходов засияет так ярко, что о них будут говорить годами. Поэтому... А теперь второй бой второго раунда в блоке С начинается! «Летс гоу эхэд!» «Ну что, начнем партию высшей записи?» И тут небесное око Бякуя Джугасаки отключился, как будто кто-то вытащил из него шнур питания. Сознание упало в кромешную тьму, но за мгновение до того он услышал всего два слова. «И то Расэцу!» Конец шестого тома. Читал Левитян.